Метров пяти в длину, с огромным, словно натянутым, на многочисленные мачты парусом, спинным плавником и с длинными, заостренными, как журавлиный клюв, челюстями. Бонитов, вызвавших восторг Сидлера своей раскраской, отливающий зеленым и красным по сине-стальному фону на спине и боках. Кузовков. закованных в неподвижный к о с т е н е в ш и й панцирь, щетинозубов с рылами, похожими на короткие хоботы, с раздутыми, словно дирижабли, телами в пестрых разноцветных полосках, пятнах, каемках. Шипоглавов кесарей с черными пятнами, обведенными желтыми каймами на ярко-синем туловище, кровавокрасных с черными полосками с а м и Карпен с длинными иглами, которые делали их похожими больше на морских ежей, чем на рыб. Полосатых губанов с толстыми мясистыми губами, изукрашенных роскошными синими полосами по красноватому фону тела. Зубчатых губанов, словно покрытых яркой радугой, фиолетово-красных попугаев рыб.